Последняя жатва Когда Вильгельм оторвал пальцы от клавиш, он еще несколько минут сидел неподвижно, пустым взглядом уставившись в никуда. В ушах его все еще звенела мелодия, долгая, ясная, как осина «Эмайн облах», полная меда, яблок и покоя. Эта колыбельная грезилась Вильгельму с детства. Он напевал ее без слов, едва научившись различать неуловимую мелодию в шуме суетного города. Родители боялись, что он отстает в развитии сверстники дразнили его чудиком но вильгельма это не беспокоило он не замечал ничего кроме осенней колыбельной все чего он хотел чтобы другие услышали ее чтобы замерлись среди потока ощутив на лице легкое дуновение свежего ветра с горных озер чтобы заметили краем глаза червонное золото листвы ощутили на губах сладкий вкус яблок чтобы заметили хрупкую красоту мира за его родливыми масками из стекла и асфальта на это он положил жизнь Пальцы его уже не слушались, Вильгельм давно утратил надежду, что однажды сможет верно записать колыбельную, что гораздо важнее сыграть ее. Но самые драгоценные сокровища скрыты там, где темнота, отчаяние гуще всего. Вильгельм снова коснулся клавиш, не замечая, как дрожат пальцы. Он играл все так же, глядя в никуда, глядя сквозь туман на берег Эймона залитый золотом закатного солнца. Слезы текли по его морщинистым щекам. В лицо дохнуло холодом и горечью, и белоглазый Дин Ши скинул руку к лицу. От горизонта катилась белезна мутная, непроглядная хмарь, стирающая границу между небом и землей. И воинство Сидов казалось игрушки на ее пути. На что они еще надеялись? С каждым оборотом их больше, — произнес его спутник. — Хотел бы я знать, что дает им столько сил. Белоглазый устало склонил голову. Уже слишком поздно, сквозь его руки едва заметно просвечивали схваченные инеем травинки. Горькое дыхание последней зимы стало реще Человек бы сказал, что оно пахнет горячим асфальтом и бензином, оседает на коже сигаретным дымом и липким смогом, оставляет на языке яркий химозный привкус дешевых конфет и прогорклого масла. Но сиды не знали, что это. Для них орда фомаров пахла забвением и смертью. Я бы сказал, что это будет славная битва, но... Но это будет не битва, а жатва. Колесо года со скрипом завершало оборот. Утро встретило Вильгельма тишиной и странным, тянущим чувством в груди. Он потянулся было за каплями от сердца и только, схватив пузырек, понял — лекарства его не спасут. Тоска выедала его изнутри, тоска и тишина. Он беспомощно потряс головой, несколько раз нажал на уши, в глупой надежде, что осенняя колыбельная вернется. Она всегда была с ним, всегда звучала рядом, утешая, она просто не могла замолчать. Но замолчала. Сердце грохотало в груди, когда Вильгельм добежал до пианино, трясущимися руками откинул крышку, долго сидел неподвижно, дышал мелко и прерывисто ждал, когда же успокоится сердце, когда же перестанет заглушать все прочие звуки. Может, за безумным грохотом вернется знакомая мелодия, вернется и позовет за собой, но вернулась только тишина. Когда он коснулся клавиш, пальцы дрожали. Глаза слезились, и нотный стан расплывался грязными полосами. Вильгельм играл по памяти, и последовательность нот словно выжгли на обратной стороне его век. Пальцы послушно касались клавиш, не соскальзывая, не сбивая ритма. Мелодия лилась ровно и правильно. Механически. В ней не было жизни, не было легкого дуновения ветра с Эмайн Аблах. Может, потому что и Эмайн Аблах тоже больше не было. Осенняя колыбельная исчезла, оставив только обессиленного старика, лишенного мечты и надежды. Вильгельм уронил руки на колени и беззвучно заплакал.